чем объясняется одинаковое количество ребер у мужчины и женщины, а также отсутствие у мужчины пенисной кости. Библейский отчет повествует, что после Господь Бог закрыл то место плотью. По мнению Гилберта и Зевита, это и есть тот самый шрамик, известный также как Рафе, что проходит по нижней стороне нашего пениса и мошонки. Из чего сделан рог носорога? Вопреки тому, что думают некоторые из вас, рог носорога вовсе не из волос. Он состоит из чрезвычайно тонких, тесно сплетенных волокон рогового вещества, называемого кератин. Кератин — это белок, содержащийся в волосах и ногтях человека, а также в когтях и копытах животных, птичьих перьях, иглах, дикообраз и панцирях, броненосцев и черепах. Носорог — единственное животное, рог которого полностью состоит из кератина. В отличие от рогов домашнего скота, баранов, антилоп и жирафов, внутри носорожьего рога нет рогового стержня. По черепу мертвого носорога вы даже не догадаетесь, что когда-то здесь присутствовал рог. При жизни звери рог надежно прикреплен к загрубелому наросту на коже над носовой костью. Если отрезать или повредить рог носорога, тот буквально разматывается, однако у молодых особей он может отрасти заново. Никто не знает, какова его настоящая функция, хотя самки, у которых рог удален, почему-то совершенно перестают присматривать за потомством. Носороги находятся под угрозой исчезновения, и в первую очередь это объясняется огромным спросом на их рога. Рог африканского носорога очень ценится на Ближнем Востоке, особенно в Йемене, как по медицинским соображениям, так и для изготовления рукояток традиционных кинжалов. Начиная с 1970 года в Йемен было импортировано 67 50 килограммов носорожьих рогов. При средней массе одного рога 3 килограмма это означает, что было убито 22.350 350 носорогов. Человечество никак не может избавиться от неверного представления, будто рог носорога – сильный афродизиак. Китайские травники убеждают нас, что это не так, что эффект у рога скорее охлаждающий, чем разогревающий, и что он, как правило, используется при лечении высокого кровяного давления и лихорадки. Название Риноцерос происходит от двух греческих слов «ринонос» и рог носорог. На сегодняшний день в мире существует пять видов носорога — черный, белый, индийский, яванский и суматранский. Из яванских в живых осталось лишь 60 особей — Это четвертое место среди исчезающих видов после китайского озерного дельфина из реки Янзы, Суркас острова Ванкувер и футлярохвостый или мешкокрылый летучий мыши, обитающий на Сейшельских островах. Белый носорог вовсе не белый слово white на самом деле, искаженное Уэйт, что на языке Африкас означает широкий. Это определение. Скорее относятся к пасти животного, чем к объему его грудной клетки, поскольку, в отличие от черных особей, у белых отсутствуют подвижные губы, обычно использующиеся для поедания веток деревьев. У любого носорога прекрасное обоняние и слух, однако зрение просто кошмар. Живут носороги обычно поодиночке и сходятся лишь для спаривания Если носорога застать врасплох, он обильно мочится и испражняется, нападая, азиатский носорог кусается. Африканский атакует, бросаясь вперед.